Глава 36, Как я опять стала другой. Вся в драконах, рядом с Каэлем, от которого разила алкоголем, ой, прошу прощения, чаем. И я спала на удивление крепко и сладко. А проснулась отдохнувшей, бодрой, готовой к новым свершениям. Разбудил меня Каэль. Он зашевелился, я осторожно приоткрыла глаза, но совсем чуть-чуть, наблюдая за ним из-под опущенных ресниц. Так он не догадался, что я уже бодрствую. Каэль спал на спине. Между нами теперь лежали аж четыре дракона. Все мальчики расположились на кровати так, чтобы наверняка отрезать нас с Каэлем друг от друга. Вот только милашке что-то не видно. Я присмотрелась сестру с трудом сдержала улыбку. Милашка ночью переползла к Каэлю и спала, примостив голову ему на плечо. Так она выказывала дракониду поддержку. «Какая же умница, моя добрая девочка!» Но вот Каэль проснулся, шевельнулся и тут же застыл, почувствовав тяжесть на плече. Скосив глаза в сторону, он заметил сладко спящую милашку. Я затаила дыхание в ожидании реакции Каэля. Как он поступит? Отдернется сам или оттолкнет милашку? И тот и другой вариант будет одинаково печален. Но драконит меня удивил. Осторожно, подсунув руку. Под голову Милашки он высвободил плечо, а девочку переложил на подушку. Он действовал очень аккуратно, но Милашка все равно завозилась еще немного и проснется. Тогда Каэль нежно погладил ее по голове, и она успокоилась, снова погрузившись в крепкий сон. После, стараясь не шуметь, Каэль встал с кровати и чуть ли не на цыпочках вышел из комнаты. Я проводила его взглядом а сердце новоиспечённого отца мягче, чем я думала. Оно явно дрогнуло. За это спасибо милашке. Истинная женщина растёт. И, конечно, приятно, что я не ошиблась в Каэле. В итоге я встала в отличном расположении духа. Семейная жизнь налаживается. Милашка покажет пример братьям, и они обязательно поладят с Каэлем. Всего одна вещь омрачала утро. Мир на грани катастрофы. «Надо срочно все исправить, пока не поздно». Лично я намерена жить в Альхоре долго и счастливо. И никто, никто мне в этом не помешает. Даже императорская семья и все на свете дракониды. В боевом настроении я вышла в гостиную. Там меня ждал приятный сюрприз. Одежда. Не порванная, не прожжённая, не мокрая, не из тюля, а из нормальной ткани. Это же просто прелесть. Новая одежда стопкой лежала на кресле. «Всего пара повседневных нарядов и несколько комплектов белья, но на первое время хватит». Я пересмотрела свои сокровища и выбрала платье на сегодня, самое простое и удобное, нынче не до красоты. Следом за мной в гостиную ворвалась банда драконов. Шалун тут же заинтересовался стопкой одежды, и я испугалась, что сейчас от нее тоже останутся лоскуты. «Не трогайте», — вступилась я за одежду, — «Эти вещи мне нужны. Лучше помогите мне снять тюль». Всю ночь я проспала завернутая в тюль, как и египетская мумия в бинты. Пора с этим заканчивать. Сняв с плеча край тюля, я окинула его шалуну. Он тут же вцепился в него зубами, и братья к нему присоединились. Драконы тянули тюль на себя, а я, крутясь на месте, разматывала его с себя. На несколько минут я превратилась в детскую игрушку-юлу — Драконам игра пришлась по душе, а вот мне не очень голова закружилась. Когда тюля окончательно сняли, я накинула халат и, взяв одежду, направилась в ванную приводить себя в порядок. Уже через полудора колокола я была в столовой, нормально одетая, причесанная, готовая к свершениям. Вся семья уже была в сборе, не хватало только драконов, но они пока едят отдельно, в своих покоях. Рано показывать их миру. Сначала надо этот мир подготовить к их приходу, а не то получится, как с Каэлем. «Отлично выглядишь», — улыбнулся он приведи меня. «Спасибо тебе за это», — поблагодарила я. «Наконец-то я нормально оделась». Марила тоже была в платье, и Каэль позаботился не обо мне одной. Но именно с меня он не сводил глаз весь завтрак. Но вот с едой было покончено, и все напряженно замолчали. Настало время приступить к активным действиям. Сегодня мы спасем Альхору. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Ведь этот мир уже стал мне родным, и я искренне желаю ему процветания. После завтрака слуги унесли всю грязную посуду, убрали со стола и ушли, но мы не торопились покидать столовую вслед за ними. Так и остались сидеть в напряженном молчании. Первым его нарушил Каэль. Он сразу начал с неприятной новости. «Твой побег обнаружили. Все дракониды поставлены на уши». «Меня тоже вызывают». Я не удивилась и не расстроилась. Мы этого ожидали. Магия давно покинула крепость, а значит, моя иллюзия тоже исчезла. Видимо, стражники поняли, что камера пуста утром, когда принесли заключенным завтрак. «Ты не поедешь в крепость, нам нужно во дворец», тряхнула я головой и уточнила. «Нельзя поговорить с императором и убедить его, что время необходимо запустить». Я была не против решить все путем переговоров, но Каэль меня разочаровал. «Хочешь рассказать ему о...» Он многозначительно умолк, так как в столовой присутствовала Марила, единственный из нас, кто не знала о драконах. Она тут же навострила уши. Плохо, что она подслушивает, но прогонять ее рано. Именно Марила — мой запасной план. Раз с императором не договориться, придется действовать в обход него. Рассказывать о драконах направо и налево я пока не готова. «Раз меня ищут, мне необходимо прикрытие», — сказала я и посмотрела на Марилу я тут при чем? мигом насторожилась она. «Ты же понимаешь, что я не могу выйти из дома в таком виде?» — я указала на себя. «Что, платье не подходит под цвет глаз?» — съехидничала она в ответ. Но уже в следующую секунду резко побледнела. До нее дошло, о каком виде речь. «Нет, я против. Вы не имеете права, я буду жаловаться». Кому Марила собралась жаловаться, она не пояснила. Вместо этого вскочила и бросилась прочь из столовой. Но она не добежала до двери, как старый лорд гаркнул. «Сидеть!» Это был тот самый приказной тон, когда команду захотелось выполнить всем. Мы с Каэлем и то втянули головы в плечи, хотя уже и так сидели. Марила вовсе плюхнулась в ближайшее кресло, благо оно стояло недалеко, а не то села бы прямо на пол. «Сделаешь все, как велит Марила Первая», — строго произнес старый лорд. «Поняла, Марила Вторая». Девушка мелкая часто закивала, причем остановиться она смогла лишь через минуту, не раньше. Похоже, у бедняги случился нервный тик. Я ей даже посочувствовала. Сама вчера была к нему близка. «Ты уверена?» — уточнил Каэль. «Идти в дворец опасно». «С тобой мне ничего не страшно», — улыбнулась я. «Тогда зови магию», — вздохнул он, сдаваясь. «Для этого мне нужно твое разрешение. Вчера ты запретил взывать к ней». «Точно?» Совсем о них забыл, Я могу вовсе их снять, — предложил Каэль. Но я отрицательно качнула головой. Браслеты нужны, чтобы контролировать Марилу, когда она будет в моем теле. — В таком случае разрешаю тебе призвать магию воспользоваться ее помощью для смены тела, — произнес Каэль. Едва он умолк, как я послала мысленный призыв Электре. Она появилась спустя пару секунд. — Уже здесь, бестия! — проворчал старик, потянув носом. Да чего острый у него нюх? Сразу уловил запах озона, сопровождающий Электру. Магия стояла посреди столовой, сияющая, искрящаяся и вечно недовольная. Да что с ней такое? На нее посмотреть, так у нее непроходящий ПМС. У меня, кстати, тоже месяц не сдался. Меня вообще трамвай сбил. Окажи любезность, попросила я максимально вежливо. «Обменяй нас с и телами, снова. Электро вздернула бровь, как бы спрашивая опять, тебе не надоело? Мне опасно расхаживать по городу в своем теле, тем более явиться во дворец. Там меня мигом возьмут под стражу. Последнее я добавила многозначительным тоном, намекая, что собираюсь запустить время, как она, собственно, и просила: Вот оно, впервые на моей памяти Электро улыбнулась. На ее обычном грозном лице улыбка смотрелась странно, даже немного жутко, но это был добрый знак. Электро кивнула, соглашаясь во всем помогать. Первым делом она обменяла меня телами с Марилой. Для этого нам пришлось снова взяться за руки. Это оказалось не так-то просто. Марила крутилась, как уж, даже несмотря на то, что ее держал Каэль. Но в конце концов мне удалось схватить ее ладони и сжать в своей. Тут же перед глазами вспыхнула разноцветная молния. Уши заложила, голова закружилась. Навалилась секундная слабость. Но вот я открыла глаза и поняла две вещи. Я стала выше и грудь больше не тянет меня вперед. Получилось. Я снова в теле Марилы. Мы обе молчали о Каэле, старый лорд переводили взгляды с меня на нее и обратно. Они не знали, обмен уже произошел или нет. Для них, не видящих Электру, мы с Марилой просто взялись за руки и застыли так. Я не торопилась выдавать себя. Хотела проверить, узнает ли в этот раз меня Каэль. Марила тоже помалкивала по одной известной мне причине. Вероятно, дулась. Каэль посмотрел сначала на меня, то есть на Марилу, то есть на мое тело, в которое переместилась душа Марилы, а я сама запуталась. Чего же я хочу от него? Ну вот Каэль перевел взгляд на тело Марилы, в котором была уже я. Мария, позвал он. Понятия и не имею, как Каэль это сделал, но он четко определил, что обмен телами состоялся. Да, это я кивнула. И тут же опомнилась Марила в моем теле. «Нет, нет, нет!» — причитала, стонала и кричала она на разные лады. «Кто бы подумал, что ей настолько не нравится мое тело? А ведь когда-то сама его украла. Надо же, как быстро у нее меняются вкусы!» «Хватит ныть!» — оборвала я девушку. «Я тоже не в восторге от тебя, но это временно. Я спасу мир и верну тебе тело. А если тебя убьют?» — уперла она руки в бока. «Тогда ты промучаешься недолго». «Ведь мир тоже вскоре погибнет», — успокоила я. «А пока ты побудешь моей маскировкой. Так уж вышло, что я превратилась в опасную преступницу. Не знаешь, кто в этом виноват?» Марила зло на меня глянула, а потом снова бросилась к двери. Я только глаза закатила. На ее очередную попытку сбежать сколько можно, ведь уже ясно, что ей не скрыться. В этот раз не стала дожидаться помощи старого лорда и сама скомандовала «Стоять!» Поразительно, но Марилла застыла в шаге от двери. Я не была уверена, что это сработает, но не смогла удержаться и не попробовать. И надо же, получилось! Магические браслеты выполнили мой приказ, вынудив Мариллу остановиться. Видимо, они настроены не на кого-то конкретного, а просто реагируют на любой приказ. Соблазн заставить Мариллу попрыгать на одной ноге или покричать чайкой был ну очень велик. Усилием воли я взяла себя в руки». «Я взрослая, мудрая женщина. Я не опущусь до мелкой мести. Но как же хочется!» От этой соблазнительной идеи меня отвлек Каэль. Он взял меня за руку и сказал «Пора». К нам как раз подошел старый лорд. «Я за ней присмотрю», — кивнул он на Марилу и добавил многозначительно, намекая на драконов. «За всеми присмотрю. А вы, чтобы к ужину вернулись, будет жареная индейка. Только попробуйте опоздать». Хотя старик говорил строго и хмурился. Я чувствовала, что его слова пропитаны тревогой за нас. Просто старый лорд, как истинный вояка, плохо умеет выражать эмоции. Зато у меня с этим полный порядок. Недолго думая, я обняла Старика. Растроганный моим поступком, он прошептал мне на ухо. «Береги себя, девочка!» «Непременно», — заверил я. С объятиями было покончено. Старик смущенно откашлялся и мигом вернулся к своей привычной манере. «Если не явитесь к ужину, пойду вас искать, так и знайте», — проворчал он. Я нисколько не сомневалась, что так и будет. Надеюсь, до этого не дойдет. Исключительно ради блага стража и других обитателей дворца. «Старый лорд порвет их всех, как тузик грелку